Подвиг отрока Киевлянина и хитрость воеводы Претичи. Вопросы и задания. Вы прослушали рассказ о тревожных военных событиях, угрожавших городу Киеву раззарением, а жителям погибелью. Но тон повествования спокойный, бесстрастный. Ни автор летописи, ни актер, читающий текст, не дают волю чувствам. Как вы думаете? почему Но в одном месте спокойно-торжественное повествование все же прерывается призывно взволнованным обращением к князю Святославу. «Ты, князь, ищешь чужой земли, а свою покинул». Как вы думаете, почему именно эти строки актер читает с эмоциональным накалом? Как вы считаете? Какова основная мысль, главная идея этого произведения?»